Глава десятая Хорошо летать в ступе Бабы-Яги лучше, чем в самолете, честное слово. Но когда сидишь в ней не один, а втроем, все удовольствие от полета почти пропадает, и уже минут через пять начинаешь злиться на тесноту и ужасное неудобство. Другое дело — полет на Змеи Горыныча. Вот где простор и раздолье. Вот где хватает места для дюжины, а то и более пассажиров. Трое отважных седаков могут оседлать гибкие шеи Горыныча, еще шесть человек могут с удобством расположиться меж парой прекраснейших крыльев, еще с десяток найдут себе место вдоль гибкого, зеленовато-серого хребта. Но, если сказать откровенно, то и в полетах на змей Горыныча есть свои недостатки. Гладкая, без единой морщинки кожа мешает седакам крепко держаться руками, Любовь горыночек воздушным пируэтом страшит пассажиров возможностью свалиться с него и совершить полет уже в одиночестве. И только на ковре-самолете вы можете летать без хлопот и ненужной нервотрепки. Мягкая ворсистая ткань притягивает ваше тело к себе. Легкий ветерок, проникающий сквозь приподнятую бахрому, приятно обвивает разгоряченное лицо. Бесшумный лед ковра невольно дает ощущение, что вы летите как птица, а главное — Он не мечется самовольно туда-сюда, не взмывает вверх без вашего на то приказания, не падает камнем вниз и не устремляется вдруг ни с того ни с сего делать фигуры высшего пилотажа. Маришка и Уморушка так увлеклись полетом, что даже не заметили, как отмахали добрых сто верст. И только тогда, когда внизу вдруг промелькнула избушка на курьих ножках, Уморушка спохватилась и закричала «Стоп, стоп, ковер, лети к нянюшке!» Ковер-самолет плавно развернулся и пошел на снижение. Приземлившись, метрах в сорока от покосившегося на левую лапу домика, подруги скатали транспортное средство в рулон и положили его под куст. «Пусть пока полежит, не будем с такой тяжестью по гостям таскаться», сказала Маришка и, взяв уморушку за руку, весело зашагала с ней к избушке. Но, подойдя к намеченной цели поближе, девочки испуганно замерли. Избушка была не нянюшкина. Избушка была чужая. «Еще одна баба-яга объявилась», — прошептала умурушка, разглядывая незнакомое жилище. «Вот это находка, так находка». «Это не она объявилась, это мы объявились», — поправила ее Маришка. «Зачем мы сюда прилетели? Надо к Ивану Ивановичу скорее возвращаться». Но Уморушка вдруг заупрямилась. «Вот еще...» «Вернуться всегда успеем, может, нянюшкина родня здесь живет? Не бойся, она своих не тронет». Бойкая лесовичка храбро топнула ножкой. «Избушка, избушка, стань к лесу задом, к нам передом». Избушка дрогнула, закачалась и нехотя развернулась к юным путешественницам резным крылечком. «Воды попросим напиться» перемолвимся с хозяйкой парой слов и назад», — пообещала Умурушка и первой шагнула по шатким ступеням в избу. Маришке не оставалось ничего другого, как покорно последовать за ней. Пройдя через темные сенцы, девочки уткнулись в тяжелую дубовую дверь, обитую не то медвежьей, не то козлиной шкурой. Нашарив с трудом в густейших шерстяных зарослях ручку, Уморушка потянула ее со всей силы на себя, и дверь открылась. «Можно?» — с некоторым опозданием спросила незваная лесовичка и переступила порог. «Кто там?» — вопросом на вопрос ответил чей-то недовольный голос. «Мы?» — сообщила уморушка. В передней горнице заскрипела кровать, кто-то босой зашлепал по полу. «Разбудили человека! Явились незваными!» — прошептала Маришка, чувствуя какую-то неясную тревогу же вышла худющая девица в цветастом сарафане, сладко зевнула и уставилась на пришельцев. — Кто такие? — По делу блукаете, а ли от дела лыняете? — Мы не лыняем, — поспешила ответить Маришка, — мы блукаем. — К вам заглянули воды напиться, да про нянюшку мою расспросить добавила уморушка. — Про какую нянюшку? — удивилась девица и поскрябала пальцем веснущатый крючковатый нос. «Да вы ее, наверное, не знаете. Старенькая, егой егенишной, кличут». «Мою мамку тоже так кличут, только она, отродясь, никого не нянчила». «Разве меня одну?» — девица подозрительно поглядела на девочек и, хмуря густые брови, спросила. «А вы не тати ночные?» «Давича, кликарихи нашей бабки, болотихи, двое таких зашли, воды попросили испить, а потом хозяйка бочонка с пиявками не досчиталась». «Нет, мы не Тати», — успокоила ее Маришка. «Мы водички попьем и дальше полетим». Тут она прикусила язык, но было уже поздно. «Полетим? Это на чем же вы полетите, птички мои залетные?» — прицепилась любопытная девица. «Пойдем быстро, почти как на крыльях», — не очень ловко поправилась Маришка. Хозяйка избы недоверчиво посмотрела на девочек, но расспрашивать больше не стала. Снова сладко зевнув, она взяла берестяную кружку и жестом пригласила непрошенных гостей в сене. Уже в сенях, в кромешной темноте, девица сказала, словно бы извиняясь, «Темнотиша тут у нас, а мамка свечек зажигать не велит», помолчала и добавила уже по-деловому, «Вода в ведрах, а ведра в чуланчике». Брякнул крючок на двери чулана и повеселевший голос хозяйки дома радушно пригласил «Прошу, голубоньки!» «Ведра в левом углу». Маришка и Уморушка, взяв у любезной девицы кружку, вошли в чулан и ощупью стали искать левый угол и ведра. Не успев добраться до заветной цели, они вдруг услышали за спиной скрип затворяемой двери и стук наброшенного крючка. «Эй, в чем дело?» — крикнула Маришка испуганно. «Откройте немедленно дверь!» В синях посопели, потом лениво ответили. «И не подумаю!» «И еще чего? Мамка всю неделю по лесу рыскает, пропитание ищет, а вы сами к нам притопали. Вот мамка придет, разберется, есть вас или не есть. А мое дело маленькое, я спать пошла». Глухо скрипнула тяжелая дубовая дверь, и в синях стало тихо-тихо. Уморушка попробовала просунуть в щель палец и скинуть крючок, но попытка оказалась неудачной. Тогда у уморушка нащупала у стенки чулана деревянную лавку и села на нее, усадив рядом с собой Маришку. Подруги сидели молча, горестно опустив головы и думая о скорой встрече с голодной бабой Егой, избушку которой они так опрометчиво приняли за домик добрейшей нянюшки.